Глава 9. Несмотря на обещание Джейка, что виски лучшее средство от простуды, Надя всё-таки заболела. Утром она проснулась с больным горлом, заложенным носом и температурой. Слава богу, была суббота, а потому не нужно было идти в университет. Господи, мне только простуды не хватало, простонала Надя. Я схожу в аптеку, куплю тебе лекарство, предложила Лора. Но тебе всё-таки повезло, что вчера тебе попался Джейк. Да, уж повезло так повезло. Лучше бы вместо виски он предложил мне горячей воды. Лора засмеялась. Горячая вода была традиционным китайским средством от всех болезней. Неважно, болело ли у вас горло или распухло коленко, врач всё равно будет рекомендовать пить как можно больше воды. Лора, иди уже в аптеку, или ты моей смерти хочешь? Пристанала Надя, накрываясь с головой одеялом. Уже бегу. Пока Надежда дала Лоре, она получила сообщение от Джейка. Привет, как себя чувствуешь? Надя ответила. Твой настоящий шотландский виски подделка. Я заболела. Отвести тебя в больницу? Не нужно. Лора пошла за лекарством. Надеюсь, отделаюсь лёгкой простудой. Спустя минут 20 он снова написал: Наверное, нужно было сразу вести тебя домой, а не в ресторан. Прости. Вернулась Лора, и Надя решила больше ничего не отвечать Джейку. Сил не было. Да и пусть помочится чувством вины. Благодаря убойной дозе лекарств и сну, к вечеру Надя почувствовала облегчение. По крайней мере, больше не было температуры, но сноса по-прежнему лило. Чёрт, ненавижу болеть. Чихнула Надя уже, наверное, всотый раз. Может мне всё-таки отменить свидание и остаться с тобой? предложила Лора. Да брось ты. Я просто простыла, а не умираю. Ты всё равно мне ничем не поможешь. Иди, и развлекайся. Ты уверена? Конечно. Лора улыбнулась и распахнула дверцу шкафа. Через несколько минут она разочарованно вздохнула. Что-то нечего надеть? улыбнулась Надя, сидя на кровати в обнимку с кружкой чая с лимоном. Роман Лоры с ван юном набирал обороты. Они встречались почти каждый день, и, кажется, Лора по-настоящему влюбилась. Когда встречаешься с обеспеченным мужчиной, то осознаёшь, что вся твоя одежда просто дешёвое тряпьё. Лора: "Боже мой, мы в Китае. Здесь даже миллионер, может быть, одет, как ты выразилась, в тряпьё, всем глубоко фиолетово". Мне кажется, он всё время внимательно рассматривает, во что я одета, и увиденное ему не нравится. Если ему важнее твоя одежда, а не ты, то зачем он тебе нужен? Да нет, просто он привык к другим женщинам. Во-первых, мне кажется, ты сама себе всё это напридумывала. Во-вторых, пусть купит тебе шмоток. Он предлагал пройтись по магазинам, но мне неловко. Вот этим мы и отличаемся от китаянок. Для них в таких вещах нет ничего неловкого. Хочешь, чтобы твоя девушка хорошо выглядела? Проведи её по бутикам, засмеялась Надя. Можно подумать, если завтра Джейк предложит тебе прогуляться по торговому центру и обновить гардероб, ты согласишься. Причём тут Джейк? возмутилась Надя. Как я понимаю, вы с Ван Юном официально встречаетесь, а мы с Джейком никто друг другу. Но ты ему нравишься. Это его проблема. Неужели он тебе совсем не нравится, Надя? Лора села на кровать рядом с подругой. Он же красив, как Аполлон. Я всегда недолюбливала этого бога, пошутила Надя, сделав большой глоток чая. И всё же, когда такой мужчина, такой бесподобный мужчина, как Джейк, добивается тебя, это должно льстить. Боже мой, сколько высокопарных слов. Да, он красив, но это не меняет его сути. Джейк циничный эгоист, который привык получать всё, что хочет. Мне кажется, твоя история с Джейком это гордость и предубеждение на современный лад. Его уизблённенная гордость против твоего чрезмерного предубеждения. Лора, не смеши меня. Я совсем не похожа на Элизабет Беннет, а Джейку Дадарси как до луны. Ударси с Элизабет всё начиналось так же плохо, зато закончилось просто замечательно. В этот момент в дверь комнаты постучали, и Надя вскочила с постели, чтобы открыть. Ей не хотелось углубляться в философствование Лоры по поводу их с Джейком отношений. На пороге стоял им Адам Лу. Администраторша. Она подбаченелась одной рукой, а во второй держала огромную корзину с фруктами. Надя. Я не нанималась быть у тебя в посыльных. Взгляд мадам Лу был укоризненный, но в нём мелькали искорки смеха. Извините, пробормотала Надя. Это мне? Тебе? Только что приезжал какой-то молодой человек и просил передать русской девушке Наде. Он сказал, как его зовут? Нет, но он красив, как сам дьявол. Ей-богу, он как будто прямиком сошёл с экрана телевизора. Атрадясь, не видела таких красавчиков, а мадам Лу повидала их немало. Мадам Лу любила вспоминать молодость и рассказывать, как за ней уивались в своё время толпы парней, ведь она была настоящей красавицей. Однако родители выбрали ей в мужья низкорослого, плюгавого господина Ма. Она его не любила и презирала. Но в те времена никто не смел ослушаться родителей. Итак, Надя прервала мадам Лу па ток собственных воспоминаний. Я тебя спрашиваю, много-то знаешь мужчин похожих на киноактёров? Ни одного, улыбнулась Надя. Одного всё-таки знаешь, она суннула Наде в руки корзину с фруктами. Вот он и передал тебе это. Я ему сказала: "Иди и сам отнеси", а он говорит: "Нет, Надя заболела. Не хочу её тревожить, такой вежливый парень, мечтательно произнесла мадам Лу. Как вы говорите по-английски, настоящий джентльмен. Мадам Лу нахваталась от студентов различных иностранных словечек и пыталась вернуть их при каждом удобном случае. "Да, уж, он очень вежливый", пробубнила Надя. "И точно джентльмен". Мадам Лу уловила сарказм в её голосе и, ткнув ей пальцем в грудь, сказала: Такими мужчинами не разбрасываются, милая, иначе не успеешь оглянуться, как его окрутит какая-нибудь более расторопная дамочка. Так что держи ухо востро. Мадам Лу знает, что говорит. Боже, вы что, сговорились все сегодня сватать мне этого типа? Выражение лица мадам Лу вдруг стало строгим. Но передай ему, дорогая, что я не служу у него на побегушках, хоть он и красавчик. Она развернулась и пошла прочь. Спасибо, мадам Лу. крикнула Нади ей вслед. Эх, была бы мадам Лу помоложе, она бы точно увела у тебя Джейка, засмеялась Лора. Надя закрыла дверь и укоризненно покачала головой, а Лора продолжала веселиться. Если Джейк Ли ещё не покорил твоё сердце, то наша мадам Лу сдалась без боя. Очень смешно. Признайся, что он не так плох, как ты о нём думаешь. Тактичен, Не захотел сваливаться русской девушке Наде как снег на голову, настоящий джентльмен, передразнила Лора голос мадам Лу. Надя запустила в Лору подушкой. Прекрати. Нет, ты должна признать, что он тебе нравится, хотя бы чуть-чуть. Надя начала перебирать фрукты в корзине в поисках записки или чего-нибудь такого, но ничего не было. Не хочу, чтобы он мне нравился, вздохнула она. Тебя никто не заставляет начинать с ним отношения. Но дай ему шанс стать лучше в твоих глазах. Я думала, ты моя подруга и должна быть на моей стороне. Но, кажется, он тебя подкупил, чтобы ты распевала ему дифирамбы. Конечно, я на твоей стороне. Именно поэтому считаю, что Джейк заслужил снисхождение. Ты должна быть милосердна. Ты ужасна. Подруги рассмеялись. Я не очень-то верю в его искренность. Ещё вчера он, как законченный циник, предлагает мне первой встречный назначить цену за доступ к телу, а сегодня уверяет, что он хочет со мной отношений. Пахает фарсом. Послушай, когда вы познакомились? В середине августа, а что? Вот именно, в середине августа, а на календаре уже 29 сентября. Куда ты клонишь? За эти полтора месяца сколько раз вы встретились? Раза 3-4? Да, где-то так. Вот видишь? Надя, не понимающе, смотрела на Лору, не зная, что та хочет сказать. Я думаю, если бы Джейк хотел просто с тобой переспать, чтобы выиграть этот негласный спор между вами, он бы действовал совсем по-другому. За это время Джейк уже мог задарить тебя подарками, затаскать по свиданиям, в общем, сделает всё, чтобы ты влюбилась в него и уступила. Именно так действуют соблазнители. Они берут напором. Никто не будет выжидать полтора месяца и надеяться на случай. Ведь не думаешь же ты, что он подстроил вашу вчерашнюю встречу? Пикапперы очень изворотливы. Ты же шутишь? Джейку точно не пикаппер. Конечно, я шучу, но и верить Джейку не собираюсь. Значит, у него никаких шансов? Господи, Лора, дад, стань ты от меня. Я не знаю, ничего не знаю. У меня идея, воскликнула Лора. Очередная Надя закатила глаза. У тебя скоро день рождения. Пригласи Джейка. Это ещё зачем? Это тебя ни к чему не обяжет. Зато даст тебе возможность посмотреть на его поведение в кругу твоих друзей. Напоим его и выведем, что у него на уме, засмеялась Надя. Именно. Что по яновому языку, дальше сама знаешь. Не собираюсь превращаться в интриганку, но, пожалуй, подумаю над тем, чтобы действительно позвать его на день рождения. Вот и отлично. Буду болеть за Джейка, улыбнулась Лора. Ты предательница. Нет, просто мне кажется, вы с Джейком отлично смотритесь вместе. Эдди, к чёрту. Давай лучше найдём, что тебе надеть, чтобы поразить Ивана Юна, предложила Надя. Господи, я совсем забыла о времени. Он должен заехать за мной через 10 минут, воскликнула Лора, взглянув на часы. Когда Лора ушла и Надя осталась одна, она провела долгих полчаса, мучаясь и борясь с желанием написать Джейку и поблагодарить за фрукты. Я не хотела слишком поощрять его. Себе самой она могла признаться, что он начинал ей нравиться. Джейк был обаятелен и прижилание мог расположить к себе любого человека. Взять, к примеру, вчерашний вечер. Они очень мило поговорили о её планах на будущее и его семье. И при этом между ними не возникло ни натянутости, ни излишнего напряжения, и не приходилось неловко молчать и заполнять паузы глупыми комментариями о погоде. Вчера, когда она перестала воспринимать каждое его слово в штыки, а Джейк прекратил её подначивать, оказалось, что они могли поговорить как старые добрые знакомые. Ей не хотелось признаваться, но ей понравился вчерашний вечер. Ей стало легко с ним, несмотря на множество нот, это и пугало её. Она была готова послушать Лору и дать ему шанс оправдаться в её глазах, но не хотела делать этот путь для него слишком лёгким, потому что если она даст слабину, то в конце концов больно будет именно ей.